Стас уехал на следующий день. Вскоре в Россию уехал и Дима. Без проводов, тихо и незаметно, никому ничего не сказав. Еще недавно Митя назвал бы Диму добрым приятелем, практически другом. Но теперь известие об отъезде этого людоеда принесло Мите колоссальное облегчение. Страшно представить, сколько еще нервных клеток он бы потратил, уклоняясь от встреч и любых с ним бесед. Каждый выход из дома в последнее время превращался в вылазку ниндзя. Мити ежесекундно оглядывался, передвигался во тьме, крадучись. Он чувствовал, что если Дима выйдет навстречу и, улыбнувшись, протянет руку, у Мити не хватит духу ее не пожать.